Глава двадцать «Да чтоб вас!» — зло выругался я, когда очередной тигралев или хрен пойми что за тварь набросилась на меня, сбив с ног. «Сдохни, паскуда!» на лезвие прошило монстра насквозь, а когда я рванул рукоятью вправо, и вовсе выпотрошил того. Правда, внутренности выпали на меня, но мне к подобному не привыкать. «Как вы?» — воскликнул я, вскочив на ноги, которые тут же подкосились от усталости но я не позволил себе расслабляться, сосредоточившись на своих спутниках. «Цело? Куда ж мы денемся?» С трудом выдавила из себя Лиза и повернулась к оператору. «Олежа, держи камеру, нормально!» «Да как тут?» Пробормотал он, но все же сделал, как она просила. «Итак, дамы и господа», — с одышкой начала репортерша, «только что вы стали свидетелями жестокой и неравной битвы монстров подземелья и нашего героя, Максима Боярского». Внезапно она запнулась и, шумно втянув воздух, протяжно выдохнула, опершись о колени. А когда через пару секунд пришла в себя, вновь посмотрела в камеру. О, не знаю, как у вас, мои дорогие, а у меня, думаю, надолго отпадет желание залезать во врата». После чего махнула и повернулась ко мне. «Я же говорил», — пробормотал я, разведя руками. Знаю, знаю, ты был прав», — тяжело произнесла она. «Ну, что поделать, такова наша работа». «Лезть на рожон?» «Именно, красавчик!» Ей все же удалось подмигнуть, хотя я видел, да я ощущал, насколько сильно она сейчас напряжена. А все дело в том, что уже около часа шарахались по этому подземелью, стараясь не попасть в лапы монстров. Вот только получалось это так себе. Даже с моими-то демоническими способностями я не всегда ощущал их приближение. К тому же артефакты репортеров сыграли с нами злую шутку — Как вы помните, бояриня Сареева решила поделиться с ними более мощными кристаллами. Вот только и эти побрякушки оказались просто побрякушками. Уж простите за тавтологию. Мало того, что они не защищали носителей, так еще и агрели тех тварей, которых должны были отпугивать. То есть теоретически артефакты работали. Да, пытались отпугнуть монстров. Проблема лишь в том, что твари, охотившиеся на нас, были намного сильнее, чем те ползучие гады, с которыми нам довелось встретиться на прошлой неделе. И артефакты попросту их раздражали своей магией, отчего те, как вы уже догадались, становились намного злее. Ну и вот. «Ладно, куда теперь?» — спросила Лиза, вроде бы придя в себя. «Где мы вообще?» «Хороший вопрос», — пробормотал я и так же, как и она осмотрелся. Пока спасались от здоровенных кошек, забрались в самую гущу того леса, который виднелся при входе. Казалось бы, вроде он располагался далеко, но нет, вот мы уже идем в нем. Причем я помню, что бродили мы в нем довольно долго. Получается, что поле, или как это правильно называется, пробежали за считанные минуты, либо что, скорее всего, это такая магия краиды. Простых охотников она водила за нас, а нам позволила продвинуться дальше в своем подземелье. Оставалось только понять, зачем ей это все. Я знал, что нас ожидает какой-то подвох, поэтому не сразу ощутил присутствие злобной ауры. А когда услышал звериный рык, было уже поздно. Один из монстров спрыгнул прямиком с дерева, направив острые когти на Лизу. Я увидел лишь момент, когда женщина в испуге прикрылась руками, а в следующий миг в моем кулаке что-то вспыхнуло, и монстра поясала огненное кольцо. Я рванул оружие на себя, отчего тварь разорвала на несколько частей, при этом погребя под собой репортершу. — Лиза! — я бросился к ней и упал на колени, отбрасывая куски обугленной и окровавленной плоти. — Жива! Жива! Жива! — простонала та, лежа на спине и глядя в каменный потолок, который почему-то порой напоминал голубое небо. Будто наваждение какое-то. Оно то приходило, то исчезало совершенно внезапно. — Но я... «Да-да, не ожидала», — кивнул я, помогая ей подняться. «Сейчас не до разговоров. Надо поскорее заканчивать здесь и валить обратно. Боюсь, даже моих сил не хватит для босса этих врат». «Ну нет, Максим», — женщина внезапно улыбнулась. «Думаю, ты сильно себя недооцениваешь». «В смысле?» Только тогда я проследил за ее взглядом, направленным на мою руку, и увидел в нем... «Огненный хвост? Охренеть!» — вздрогнул я, отшатнувшись, будто испугался собственного оружия. «Да как так-то?» «Ты полон сюрпризов», — подала голос Пафи, которая до этого молчала, не желая меня отвлекать. «Возможно, наследство твоего отца тоже непростое». «Это я уже заметил», — мысленно ответил я. «Чем еще нас удивишь?» — ухмыльнулась Лиза. «Может, сразу испепелишь всех монстров?» «Если б я так умел, думаешь, таскался бы с вами по полям и лесам?» Нахмурился я. «Кто знает...» — она пожала плечами. «Может, ты хочешь собрать побольше контента?» «И это, кстати, правильно...» «Не хочу я ничего собирать...» — отмахнулся я и вновь осмотрелся. «И вообще, надо выбираться, пока не нарвались на кого-то покрупнее». «Издеваешься?» А вот это предложение Лизе явно не понравилось... «Столько всего пройти, чтобы в конце остановиться и сдать назад?» «Вот именно», — я ткнул в нее пальцем. «Мы прошли слишком много. Контента вам хватит. А лишаться жизни из-за просмотров я не собираюсь. Да и вам не советую. Так что давай не будем выпендриваться и вернемся к вратам. Здесь нужны профессионалы. Сама же видишь, что это подземелье явно не Б-ранга. А тут С, как минимум. Может, и Д-ранг. Гадать не собираюсь». «Серьезно?» Ее заблестевшие от азарта глаза я увидел даже сквозь стекло шлема. «Да, Ранг, да это же просто сенсация!» «А она повернулась к напарнику. «Ну-ка, давай быстренько!» но Не успела она закончить фразу, как оператор сделал шаг назад и тут же провалился под землю, огласив савану пронзительным криком. «Твою мать!» Я бросился туда, но остановился у края круглой, прямо-таки геометрически правильной ямы. «Доигрались!» — Олег! — Лиза упала рядом, чуть свесившись над темной пропастью. — Олежа! Где ты? — Здесь! — его голос, раздавшийся в динамиках, заставил нас облегченно вздохнуть. — Но вам не понравится, что я нашел! Я лишь покачал головой, желая закрыть лицо, но костюм, увы, этого не позволил. — И почему я не удивлен? Что я могу сказать? Олег оказался прав. Мне в корне не понравилось то, что он там нашел. А точнее, пещеру, в которую нам пришлось спуститься. Дно ямы было выстлано чем-то мягким, вроде засохших стеблей и листьев. Но точно даже я не мог сказать со своим ночным зрением. На них-то и рухнул наш оператор, а следом за ним и мы с Лизой. — Ну что, пути назад нет, — довольно улыбнулась репортерша. — Не смешно. — хмуро отозвался я, выйдя чуть вперед и осмотревшись. — У вас есть хоть какие-то зачатки магии? — Нет, — мотнула головой женщина и тут же подозрительно прищурилась. — А к чему вопрос? — Да к тому, что твоя радость преждевременна, — пробормотал я, глядя прямо перед собой. — Мы угодили в логово босса. — Так это же отличная новость, — радостно воскликнула та и повернулась к оператору. «Алежа с нима Зловещий рык, прокатившийся по пещере, прервал ее на полуслове. Репортерша вздрогнула и замолчала, нервно сглотнув. Медленно обернувшись ко мне, она прошептала. «Это он? Ну а кто же еще?» Я не смог удержаться от иронии, хотя и понимал, что она сейчас не совсем уместна. Меня просто уже доконало это представление. А вот теперь, мои дорогие, будьте добры следовать всем моим инструкциям, ибо в случае нападения босса вас уже не спасут никакие костюмы с артефактами. Дождавшись одобрительных кивков, я неспешно двинулся по одному из тоннелей, из которого чувствовалась чужеродная магия. Мы бродили около получаса, сворачивая в ту или иную сторону. Я спокойно ориентировался в темноте и уверенно вел своих спутников. А вот у них с продвижением были проблемы. Фонарики я запретил включать, а без них репортеры казались слепыми котятами, которые попросту не знают, куда им приткнуться. Порой приходилось брать их за руки и вести, словно маленьких детей. Думаю, что подобные съемки вызовут у зрителей восторг, ведь камера спокойно снимала в темноте. Но больше всего меня напрягало не это, а тот факт, что на пути нам никто не повстречался. Получалось, что босса никто не охраняет, а это значит, что ему и не нужна защита. Выходит, что впереди нам встретится такая тварь, с которой лучше не пересекаться, но, увы, другого пути я не видел. Как правильно заметила Лиза, отступать некуда. Выбраться у нас вряд ли бы получилось из той ямы. А вот второй проход, что логично предположить, располагается в зале с боссом. Это же так банально, что порой тошно становится. И все же, все же. Макс, а ты уверен в направлении? Тихо поинтересовалась Лиза, держась за меня. Я иду по следу ауры босса, в тон ей ответил я. Вот только она постоянно куда-то от меня ускользает. Как такое может быть, не поняла женщина. Не знаю, я пожал плечами. Возможно, босс слишком далеко, либо нас пытаются запутать. В любом случае, надо двигаться вперед. Очередной рык пронесся по туннелям, заставив нас остановиться. «Знаешь», — робко начала она после секундной паузы, — «может, и правда лучше вернуться к вратам? Пускай этим занимаются профессионалы». «Уже поздно», — усмехнулся я и повернул налево, где и встретился взглядами с тем, за чьей жизнью сюда мы явились. «Ну нахер!» — выругался Олег и попытался убежать, но Лиза успела поймать того за плечо и притянуть к себе. «Даже не думаю», — прошепела она. «Снимай все до конца!» «Идиоты!» — промелькнула у меня шальная мысль в тот момент. «Ну а что я еще должен был сказать, когда перед нами выросла такая громадина?» Вот теперь это был настоящий тигр, только явно перенасыщенный таким запасом магии, что даже мне завидно стало. Около двух метров в высоту, громадные лапы и морда, длинные клыки, торчащие из пасти, огривы и черные полосы наборой шерсти. Эта саблезубая кошечка явно не нуждается в охране, а зеленая дымка, исходящая из нее, лишь накаляла атмосферу, не предвещая ничего хорошего. «Спрячьтесь», — произнес я, и репортеры подчинились. Вот только было уже поздно. Монстр не нападал. Вместо этого он мотнул мордой, и изумрудный туман заполонил все вокруг. Он проник сквозь забрала шлема, заставив нашу троицу закашляться и упасть на колени. Но даже тогда я готов был отразить нападение. Однако... «Папа!» — тихий девичий голос заставил мое сердце сжаться. «Папа, ты здесь?»